Урок седьмой. Среда обитания. Тема нашего следующего урока среда обитания. Все животные живут в разных местах, и если из привычного места обитания животное забрать, то оно может погибнуть. Например, если рыбу вынуть из воды и бросить на сушу, через какое-то время она умрёт. Таким образом, места, где обитают животные, называются средами обитания. Давайте попробуем с вами перечислить все возможные среды обитания. Где большую часть жизни проводят птицы и насекомые? Правильно, в воздухе. Но ведь они не только летают, правда? Так же, как, например, львы и тигры ходят по земле, но дышат они воздухом. Поэтому эта среда обитания называется наземно-воздушной. Моря, реки и озёра это всё водная среда обитания. Кто живёт в воде? Дельфины, киты, морские котики, черепахи. Растений там тоже очень много. Есть ещё такая среда обитания, как почва. Помните, как по весне после дождя Из земли выползают дождевые червяки. Они живут в почве. Кроме них там ещё очень много обитателей, например, кроты. Последняя среда обитания самая необычная. Существуют животные или растения, которые живут внутри других животных или растений или рядом с ними или на них. Такие союзы могут приносить и пользу, и вред. Подробнее об этой среде обитания вы узнаете в старших классах.